Пункт девятый. Иисус Христос. Четные и совершенно бесполезные попытки познать Бога вне Иисуса Христа. Они не удалились, а приблизились. Они не принизили себя. Кво квискве оптимус, эо пессимус, си ок ипсум, квот сит эст, от скри бот сиби. Чем любой человек лучше, тем он хуже, если самому себе то, чем он хорош, приписывает. Без Иисуса Христа мы не могли бы познать не только Бога, без Него мы не познали бы даже самих себя. Через Иисуса Христа мы познаем и жизнь, и смерть. Вне Его мы не способны познать ни что такое жизнь, ни что такое наша смерть, ни Господа Бога, ни даже самих себя. Поэтому без помощи Священного Писания, которое только о Иисусе Христе и вещает, мы ничего не способны познать, и когда пытаемся понять суть Бога, равно как нашу собственную суть, ничего не видим, кроме мрака и хаоса. Познание Бога через познание Иисуса Христа. Познать Бога мы можем только через Иисуса Христа. Без этого посредника приобщение Господу для нас невозможно. Через Иисуса Христа мы познаем Господа. Притязавшие на познание Бога и пытавшиеся доказать Его бытие, обходя при этом молчанием Иисуса Христа, никаких убедительных доказательств привести не могли. А вот доказывая бытие Иисуса Христа, мы можем ссылаться на пророчества – Доказательства весомые, неопровержимые. И так как эти пророчества сбылись, истина в них заключенная, подтверждена событиями, то не уверовать в них невозможно, и, следовательно, невозможно не уверовать в божественности Иисуса Христа. В нем и через него мы познаем Бога. Вне этого, то есть если мы отринем Евангелие и существование первородного греха, и столь необходимого нам посредника, обещанного и явленного. Нам не дано обрести Бога, распространить благое вероучение, преподать благую нравственность. А с Иисусом Христом и через Иисуса Христа мы способны доказать бытие Божие, способны наставить нравственности и вере. Из этого следует, что Иисус Христос – истинный Бог рода человеческого». Но одновременно мы познаем и горестное наше ничтожество, ибо Иисус Христос и есть врачеватель этой горестности, людской участи. И так нам дано познать Бога, только если мы познаем собственную неправедность. А те, что познали Бога, но не познали своего ничтожества, возвеличивают не Его, а лишь самих себя. «Квианон когновит» «Пер сапиенциам плацеудео, пер стультициам прадикационис сальвус фацеры». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Видите Иисуса Христа воплощенным в любом человеке и в нас самих. Иисус Христос, как Отец в лице Своего Отца, как брат в лице братьев, как бедняк в лице бедняков. Иисус Христос как богатей в лице богатеев, как врач в лице врачей, как священнослужитель в лице священнослужителей, как владыка среди властителей и т.д. Ибо во славе Своей, будучи Богом, Он воплощает в Себе всё самое великое, а в смертной Своей жизни всё самое слабосильное и уничиженное». Ради этого он и принял скорбный свой удел, дабы потом он мог существовать в любом человеке, стать образом для людей всех сословий. Я люблю всех людей, как братьев моих, потому что все они искуплены Иисусом Христом. Я люблю бедность, потому что ее любил он. Я люблю земные блага, потому что они дают возможность помогать обездоленным. Я неукоснительно храню верность, не плачу злом, причинившим мне зло, но желаю им расположения духа, подобного моему, когда и добро, и зло, исходящее от людей, равно безразличны. Я стараюсь быть всегда и со всеми справедливым, правдивым, искренним, верным и питаю нежность к тем, кого Господь соединил со мною более тесными узами, И в одиночестве ли, наведу ли у людей, все мои деяния наведу у Господа, и Он их судит, и все эти деяния посвящены Ему. Вот какие чувства владеют мною, и я денно и ночно благословляю моего Искупителя, который вложил их в меня, исполненного слабости и ничтожества, похоти, гордыни нечистолюбия, и силой своей благодати, превратил в человека, чуждого названным пороком. И за это вся слава и хвала ему одному, ибо сам я не более, нежели вместилище горестного ничтожества и заблуждений. «Дигнер пьягис квам оскулис, нон тимес квя аму». Более достойный палочных ударов, нежели поцелуев, я не испытываю страха, ибо полон любви. Мне кажется, что после своего воскресения Иисус Христос дозволяет нам прикасаться лишь к своим ранам. Но ли ме тангеры, не прикасайся ко мне. Нам должно причащаться лишь его страданиям. Будучи смертным, он дозволил приобщиться себе тем, кто был с ним во время Тайной вечери. Воскреснув тем ученикам, что шли в Емаус, возневшись на небеса всей христианской церкви Иисус Христос в гробе своём. Иисус Христос умер, но все видели его распятым на кресте. Он мертв и сокрыт в гробе. В гроб полагали Иисуса Христа одни только святые мужи. В гробе своём Иисус Христос не сотворял никаких чудес. Вошли в гробко Иисусу Христу, только святые мужи. Только там, в гробе, а не на кресте, воскресает Иисус Христос для новой жизни. Это последнее таинство страстей господних и искупления. Иисус Христос лишь в гробе обрел место, где в земной юдоле мог преклонить главу. Его враги прекратили травлю только когда Он упокоился в гробе. Таинство Иисуса Христа Таинство Иисуса Христа Иисус Христос терпит страстные муки, причиненные Ему людьми. Но в смертный свой час Он терпит муки, на которые Сам обрек Себя. Турборе самитипсум — воскорбеть самому. Причинить такие страдания не под силу руке человеческой. Их способна причинить лишь рука всемогущая, и лишь всемогущему под силу эти страдания вытерпеть. Иисус ищет хоть малого утешения у троих любимейших своих друзей, но они спят. Он просит их бодрствовать вместе с ним, но они с бездумной небрежностью оставляют его в одиночестве, ибо столь мало сострадают Ему, что и минуты не желают больше бодрствовать. И вот Иисус остается один на один с гневом Господним. Иисус одиноко бодрствует на этой земле, которая не только не понимает и не делит Его скорби, но даже не знает о ней. Всё ведают лишь небеса, и Он Сам. Иисус в саду но не в тех райских кущах, где праотец Адам обрек гибели и себя, и весь род людской, а в саду горчайших страданий, где он спас и себя, и весь род людской. Он терпит муку свою и покинутость свою в наводящий ужас ночи. Мне кажется, это первый и единственный раз, когда Иисус посетовал на свою судьбу, но случилось так потому, что скорбь его перелилась через край. «Душа моя скорбит смертельно». Иисус ищет близости людей, ищет в ней облегчение. Это, кажется, единственный раз за всю его жизнь. Но ищет он тщетно, его ученики спят. Иисус будет терпеть муку до скончания света. Все это время не должно спать. Иисус, всеми покинутый, даже учениками, избранными, дабы бодрствовать вместе с Ним, увидев их спящими, преисполняется гнева из-за опасности, которой они подвергают, но не Его, а Себя, и напоминает им о собственном спасении, их собственном благе. И движимый сердечной нежностью к ним, невзирая на их неблагодарность, предупреждает о том, что дух бодр, а плоть немощна. Иисус видит, что они снова спят, ничуть не озабоченные ни его судьбой, ни своей собственной. Но движимой великой добротой на этот раз не будет, не нарушает покоя учеников. Иисус возносит молитву Отцу, ибо не уверен в его воле и страшится смерти, но идет ей навстречу, когда эту волю познаёт. «Эамус процессит». «Встань, ходи!» Иисус просил людей, но они остались глухи. Иисус, пока ученики Его спят, печется о спасении их душ. Он спасает душу каждого праведника, пока тот спит, спасает ее еще нерожденную, пребывающую в небытии, и уже рожденную в греховный мир». Он лишь один единственный раз молит о том, чтобы чаша сия его миновала, но сохраняя при этом великую покорность, и дважды повторяет: "Да будет воля твоя". Иисус скорбит. Иисус видит, что все его друзья спят, а все враги бодрствуют, и безраздельно отдаётся в руки Отца своего. Иисус видит в Иуде не врага, а исполнителя воли Господа, которым он преисполнен любви, и так мало в нем враждебных чувств, что он именует Иуду другом. Иисус отрывает сердце свое от учеников своих, дабы предать себя смертным мукам. Нам должно отрывать сердца свои от самых близких и дорогих, дабы следовать его примеру. Иисус претерпевает смертельную скорбь и тихчайшие муки. Будем же длить и длить наши молитвы. Мы просим Господа милосердность не зайти к нашим молитвам не для того, чтобы Он попустительствовал нашим порокам, а для того, чтобы избавил от них. Если наших наставников даровал нам Сам Господь, с каким великим рвением должны мы им повиноваться? Тут необходимости, случайные обстоятельства, связаны неразрывной связью. Утешься, ты не искал бы меня, когда бы уже не обрел. В смертельной моей скорби я думал о тебе, истекал кровавым потом ради тебя. Гадать сможешь ли ты сотворить нечто еще несуществующее, значит не столько испытывать себя, сколько искушать меня. Будучи един с Тобою, я сотворю всё, для чего пришла пора. Покорно следуй моим велениям, помни, каким благим путем вел я пречистую Деву и всех святых, веривших себя воле моей. Отец мой благосклонен ко всему мною совершаемому. Разве ты хочешь, чтобы я вековечно проливал кровь, текущую в моей вычеловечившейся плоти, а ты при этом не пролил ни единой слезинки? Твоё обращение — не твоя, а моя забота. Откинь страх, исполнись доверие, словно молишься за меня. Вот я пред тобою в слове моем, хранимом священным писанием, в Святом Духе Моем, хранимом Церковью, и в наитиях, в могуществе Моем, хранимом священнослужителями, в молитве Моей, хранимой верными Моими. Врачи не исцелят тебя, ибо ты умрешь, когда придет твой час, а я исцелю и одарю твою плоть бессмертием. Терпеливо сноси рабство и цепи, в которых держит тебя твоя плоть. Сейчас я освобождаю тебя лишь от рабства духовного. Я больше тебе, друг, нежели тот или этот имерег, ибо свершил ради тебя больше, нежели все они, и претерпел от тебя обиды, каких не стали бы терпеть они» и не умерли бы за тебя, как умер я в пору твоего отступничества и твоей жестокости, и готов умереть вновь и вновь, и умираю в каждом избранном моём, и каждый раз, когда ты причащаешься святых тайн. Если бы ты понял, какие грехи совершены тобою, сердце твое разорвалось бы. Оно и разрывается, Господи, потому что если ты говоришь, что они мерзостны, Значит, поистине так и есть. Нет, ибо я, сказавший тебе о них, могу тебя исцелить, и слова мои уже знак, что хочу твоего исцеления. И по мере того, как ты будешь искупать эти грехи, они начнут все больше открываться тебе, и тогда услышишь слова «Вот они, грехи, которые сняты с тебя. Покайся же в потаенных своих грехах» и в нечестивой зловредности грехов Тобою сознаваемых. Господи, всего себя вручаю Тебе. Я возлюбил Тебя, горячее, нежели Ты нечистоты Свои, ут иммунду спролюту, как сквернавит Свою грязь. Вся слава за это мне, а не Тебе, черфи прах земной. Поведай духовнику своему, что слова, изреченные мною, порождают в тебе зло и тщеславие или пустое любопытство. Я вижу всю бездну моей гордыни и пустого любопытства и похоти. Ничто не приобщает меня к Господу, ничто не приобщает к праведному Иисусу Христу. Но во всех своих грехах я обвинил Его, На него обрушились все удары ваших бичей. Он еще более затоптан в грязь, нежели я, но вместо того, чтобы отринуть меня, считает за честь любую мою попытку подойти и помочь ему. Меж тем он сам исцелит себя и тем паче исцелит меня. Мне должны язвы свои соединить с его язвами и приобщиться ему и, спасая себя, Он спасет и меня. Но не должно повторять все это в будущем. Эрицис сикуд диис центес бонум эт малым» «Будете, как боги, знающие добро и зло». Каждый творит из себя Бога, утверждая, «Вот это хорошо, а это плохо», и слишком огорчаясь или слишком радуясь всему происходящему. Творить малые дела, словно великие, ибо величием облеченный Иисус Христос, творящий их через нас и живущий в нас нашей жизнью. Творить великие дела, словно малые и легкие, ибо Он облечен всемогуществом. Сравнивая себя не с другими людьми, сравнивая себя только со мною. «Если не находишь меня в том, с кем себя сравниваешь, значит, он сквернавец. Если находишь, можешь сравнивать. Но кого ты сравниваешь, себя или меня в тебе? Если себя, значит, сравниваешь сквернавца. Если меня, ты сравниваешь меня со мною же, ибо я Господь Бог во всем и всех». Я часто говорю с тобою и подаю тебе советы, потому что твой вожатый не может с тобой говорить, а я не хочу оставить тебя без вожатого. И, может быть, я говорю с тобой, вняв его молитвам, и, значит, он наставляет тебя, но ты об этом не ведаешь. Ты не искал бы меня, если бы уже не обрел, так что не снедай себя тревогой.